сон здорового человека. Молодой здоровяк после тяжелого трудового дня засыпает мгновенно, а утром, говорит, спал как убитый, на каком боку заснул, на том и проснулся. А на вопрос о сновидениях отвечает, а мне никогда сны не снятся. Позвольте не поверить, потому что. Во-первых, глубина сна за ночь неоднократно меняется, от поверхностной до самой глубокой. Во-вторых, спящий периодически меняет положение тела и совершает несколько десятков движений в конечностях и отдельных мышечных группах за ночь. В-третьих, сны видит каждый, но не все запоминают их. Сон не является однородным состоянием, а состоит из фаз, стадий и циклов. Изучение сна стало возможным после внедрения в практику электроэнцефалографического исследования — который поныне является важнейшим в сомнологии, науке о сне и его нарушениях. Сон состоит из двух фаз – фазы медленного сна, ФМС, и фазы быстрого сна, ФБС. ФМС, в свою очередь, делится на четыре стадии – от поверхностного сна, дремоты, засыпания, до самого глубокого. Поведение и состояние спящего человека в течение ночи меняются. Только что заснувший человек еще не полностью отключился от окружающей действительности и способен воспринимать некоторую информацию извне, например, слышит звук работающего телевизора. Если окликнуть его, он легко пробудится и будет утверждать, что еще не спал, несмотря на наличие неопровержимых доказательств, например, храп. Если прислушаться к дыханию, то легко заметить его нестабильный характер, а именно глубина дыхания то постепенно увеличивается, то также постепенно уменьшается. Периодически наступают короткие, не более 10 секунд, дыхательные паузы, после которых следуют глубокие вдохи. Состояние сна связано с уменьшением мышечного тонуса и ограничением двигательной активности. Но в стадии поверхностного сна возможны короткие резкие движения конечностей, головы, туловища, иногда вызывающие пробуждение. Через 30-40 минут после засыпания наступает глубокий сон. Человек лежит спокойно, почти не двигается, дыхание глубокое, ровное, спокойное, ритмичное. Частота сердечных сокращений и артериальное давление минимальны. Спящий не реагирует на обращение, не пробуждается в ответ на легкое тормошение, то есть спит так глубоко, что пушкой не разбудишь. Глубокий сон очень важен для восстановления работоспособности организма. В этот момент мышечная система отдыхает, но в ней, как и в других тканях организма, интенсивно идут обменные процессы. Организм освобождается от шлаков, А в головном мозге продолжается активная работа, которая заключается в обработке полученной за день информации, распределении ее по важности и необходимости запоминания. Во время глубокого сна вырабатывается повышенное количество некоторых гормонов, например, наибольшее количество гормона роста и мужского гормона тестостерона. Через полтора-два часа наступает фаза быстрого сна ФБС, которая характеризуется наличием сновидений. Можно заметить у спящего прерывистое нерегулярное дыхание, а частота пульса то увеличивается, то уменьшается, под закрытыми веками забегали глаза, будто он читает интересную книгу или смотрит захватывающий фильм. Чем богаче и эмоциональнее сюжет сновидения, тем больше заметные изменения со стороны дыхания, вплоть до появления дыхательных пауз, учащения пульса и выраженных движений глазных яблок, которые следят за событиями, происходящими в сновидении. Ученые утверждают, что сновидения играют важную роль в психологической защите человека, выполняя роль эмоциональной разрядки и повышая устойчивость к стрессам. Активная работа мозга не прекращается и в стадии быстрого сна. На основе полученной информации программируется будущее поведение. Обычно быстрый сон длится 10-25 минут, после чего вновь наступает фаза медленного сна. ФМС и ФБС составляют один цикл сна. А таких циклов у каждого человека за ночь бывает в норме 4-6. В первую половину ночи внутри каждого цикла преобладает медленный сон, а под утро более продолжительным становится быстрый сон. Так выглядит сон здорового человека, несущий заряд бодрости и работоспособности на весь день. Но, к сожалению, немногие люди могут похвастаться хорошим сном. Существует множество причин, снижающих качество сна, и среди них едва ли не главной причиной является храп.